Глава двадцать С нуля, но не совсем. Лесоповалов вызвался допросить Анфису Берг лично. Катя присутствовала на допросе, готовясь в случае чего грудью встать на защиту приятельницы. Возможно, это было и не совсем этично, с профессиональной точки зрения. Но Катя была убеждена, что в некоторые моменты Женщины должны встречать невзгоды единым сплоченным строем. Даже если не совсем уверены в собственной правоте и безгрешности. Однако, как ни странно, Лисоповалов вел себя с Анфисой сдержанно и даже искренне сочувствовал. Вот, мол, невезуха какая у вас, девушка, три убийства на ваших глазах совершено. Да таких, от которых не только аппетита, рассудка со страха можно лишиться. Сначала Катя удивлялась такому обороту дела, ожидая очередного подвоха. Но Лисоповалов не давал повода для придирок. Напротив, Кате даже показалось, что разговор с Анфисой стал для бравого начальника столбового отдела милиции психологической разрядкой в тревожной сумятице последних суток. Лисоповалов сварил в кофеварке Колосова крепкий кофе. Щедро плеснул Анфисе в кружку коньяка, из колоссовских же запасов, для бодрости духа и успокоения расшатанной нервной системы. И потом, между чисто протокольными вопросами, жаловался ли Мохов на плохое самочувствие перед посещением японского ресторана, и не упоминал ли он, что утром встречался с кем-то, забросил Анфисе, как бы между прочим. «А вы не замужем, нет?» И Анфиса в компании Лисоповалова постепенно успокоилась. Оттаяла. На вопросы отвечала сосредоточенно, явно стараясь хоть как-то помочь. Увы, рассказ ее был короток. Да, Петр Мохов говорил, что приглашен на презентацию в Росеман. Да, он не раз упоминал, что там будут предлагать на пробу блюда из фугу. Могло быть известно о презентации в ресторане «Аль-Магриб»? Конечно, могло. Мохов этого не скрывал. Они и сами могли узнать без него через интернет. Сайков он тоже явился на презентацию. Прямо на плохое самочувствие Мохов, по словам Анфисы, не жаловался. Но выглядел очень неважно. О каких-либо встречах перед презентацией не упоминал. «Он вообще ничего мне не говорил. Только огрызался. Отстань, да отстань», — печально рассказывала Анфиса. «Я тогда даже рассердилась на него» а теперь казню себя. Если он уже был отравлен, конечно, ему было ни до чего». Не успела она произнести эту фразу, как из ЭКУ позвонил Колосов. Он спешно выехал на вскрытие и сообщил, что экспертиза установила в останках Мохова наличие большой дозы талиума сульфата. Патолога-анатом говорит, что пропорционально увеличению дозы почти вдвое сокращается период общей интоксикации организма сказал он. «А это значит, что Мохов был отравлен не за шесть часов до гибели, а всего за час-два. Яд он мог получить непосредственно перед поездкой в ресторан на презентацию. Возможно, на этом и строился расчет убийцы. Причиной смерти все сочтут ядовитую рыбу». Еще Колосов сказал, чтобы они его в этот вечер не ждали. Он вместе с московскими оперативниками исследователем прокуратуры прямо из ЭКУ, поедет к Мохову домой и в офис редакции его журнала. Уже получена санкция на осмотр помещений и изъятие всего, что покажется важным для следствия. «Да, дела плохи», — подытожил Лисоповалов, когда с допросом Анфисы было покончено, и она уехала домой. Катя обещала позвонить ей, как только сможет, и хотела было вернуться к себе в пресс-центр и тоже собираться. Все-таки поздний вечер был уже на дворе, но замечание лисоповалова ее задержало. Только-только я этого критика кулинарного хотел пощупать, подтвердит или нет показания Симонова. Как бац, он коньки откинул, словно нарочно! Лисоповалов сокрушенно вздохнул. Значит, Костя, вы все же поверили показаниям Симонова? спросила Катя. Честно, когда слушал его, сидя здесь, не верил а вот когда в Склифе на трупешник любовался третий по счету мелькнуло у меня черт а вдруг на самом деле я вот все прикидывал ну хорошо если главный паровоз у нас все же богатый ревнивый муж гусаров на кой черт ему пусть даже из мести такой нелепый огород городить нанимать воробьеву чтобы она через брата достала яд и все для чего «Для убийства какого-то сопляка, любовника своей бывшей жены. Слишком сложно все это и нелогично». Лисоповалов придвинул и Кате кружку с кофе с добренным колосовским коньяком. «Пейте, пока горячий. А вот если поверить на одну секунду показаниям нашего абхазского боевичка о том, что то блюдо на ужине, как там оно называлось, дьявол...» «Тажин», — подсказала Катя правильно, Тажин, отравленный Талиумом, Воробьева подала не Студневу, а именно Авроре, то, лично на мой взгляд, нанять киллершу для убийства любовника своей жены глупо и расточительно. А вот сделать заказ на устранение самой дрожайшей супружницы, претендующей при разводе на какой-то там раздел имущества, гораздо тоньше и логичнее. А если заказчик убийства не Гусаров, Как тогда быть? Вы сами, Костя, совершенно уверены, что лишь его одного надо подозревать? Но ну, подозревать-то нас сразу всех учили в славной школе милиции. Но это так, в теории. А на практике-то, Катя, вы сами знаете, всех подозревать и в равной степени отрабатывать ни сил, ни мозгов не хватит. Гусарова я потому больше остальных подозреваю, что вижу в нем наиболее подходящую для такого дела, как заказуха, фигуру. Тем более, если принять во внимание тот совершенно новый расклад, о котором Симонов говорил, что яд на той тусовке в ресторане предназначался не Студневу, а самой певичке. Симонову в его рассказе сейчас я верю. Я этих типов, Катя видел, перевидел. Наемник, он и есть наемник. Горила. Ну, стрелять он метко может. Ножи метать, рукопашному бою неплохо обучен. С парашютом сигает, водку по-черному глушит. Бабы ни одной не пропустит. Тем более богатые мадам из ресторана. Чем плохо в альфонсах год-другой перекантоваться? Но чтобы такой терминатор на какие-то выдумки был горазд, этого за ними не замечено. Нет. Да и для чего Симонову выдумывать, врать, что Тажин тот не Студневу, а Авроре предназначался?» Симонов пытался выгородить Воробьёву, привлекая наше внимание к Авроре и Сайко. «Кажется, ему неизвестно, что мы знаем, что это именно Елена Воробьева достала яд через брата. А может, ему все известно, и это просто какой-то ход с его стороны. Он все время пытается навести наши подозрения на Сайко». — сказала Катя. И когда я там в больнице Сайко увидела, я... Одним словом, я эти показания Симонова вспомнила. — Сайко тоже жук хороший. Ишь ты, повар. Доберусь я до этого повара. Пух и перья только полетят, — пообещал Лесоповалов мрачно. — Вообще, Никита что-то уж очень миндальничает с этой брашкой ресторанной. И Петровка тоже миндальничает все комбинации комбинируют трупы коллекционируют а по моему надо знаете как катя как всех в предвариловку для начала на десять суток живо все разговорятся и все сразу вспомнят и все же константин мне кажется не слишком правдоподобным тот факт что в тот самый первый раз яд на самом деле предназначался именно авроре а студнев попробовал этот отравленный тажин чисто случайно — сказала Катя. — Когда затевают такое преступление, как отравление, таких промахов не совершают? — Совершают, спорим, — усмехнулся Лесоповалов. — Хотите, пример приведу? — Если сможете. В прошлом году на Гамлета с женой ходили. Со скромной многозначительностью изрёк Лесоповалов. Там в конце спектакля король яд в кубок плюх, Ну, чтобы Гамлет-принц во время спаринга с противником горло промочил и коньки отбросил. А королева-мать сама кубок взяла. «Король ей, не пей вина, дура!» — ласково так, подлец. А она ему, «А я пить хочу!» И выпила. «И откинула коньки?» — спросила Катя невинно. «А то нет. Не сразу, правда. Через пару фраз». Вот как бывает, там тоже яд был замедленного действия, как и наша Тошниловка. Да, вы правы, классика иногда дает верные подсказки, особенно Шекспир. Серьезно стараясь не показать вида, заметила Катя. А вы, Константин, часто по театрам с женой ходите? Редко. Когда ходить-то? Вкалываешь, как каторжный, приедешь домой с происшествия, потный весь, грязный, пожрать охота. А тебе теща и жена дудеть начинают в оба уха. Где был, почему дома не ночевал?» «Эх, жизнь наша!» — Лисоповалов вздохнул. «А подруга у вас — интеллигентная девушка, образованная, фоторепортер, художница, из творческой семьи, наверное. У нее родители тоже журналисты. Но сразу видно, воспитание хорошее, правильное!» Лисоповалов помолчал секунду. Я вот что тут подумал. Когда вся эта бодяга с отравлениями кончится... Ведь кончится же она когда-нибудь, правда? Что если мне Анфису Мироновну как-нибудь в театр пригласить? Ну, чисто по-дружески. Как по-вашему, не обидится она? Я все же женат, скажет еще клеюсь. Обязательно пригласите ее куда-нибудь. Хоть на Гамлета. Ей будет полезно отвлечься, сказала Катя а сама сокрушенно подумала, что они с премудрой царевной лягушкой Анфисой, видимо, ничего, ну совсем ничего, не смыслят в мужских симпатиях и вкусах. Родителей Мухова допрашивал следователь прокуратуры. И Никита Колосов был этому бесконечно рад. Тяжкая участь сообщать матери и отцу о смерти единственного любимого сына выпала на этот раз не ему. В ходе осмотра в квартире Моховых и в офисе редакции журнала были изъяты два персональных компьютера Мохова. Гора дискет, диктофон, пейджер, мобильный телефон, блокноты и записные книжки. В общем, все мыслимые и немыслимые носители информации. Чтобы проверить их все досконально, потребовался бы целый месяц. Ничего особого не дали и допросы. Родители Мохова были совершенно убиты горем. С ними было очень трудно беседовать. Коллеги по редакции терялись в догадках. Большинство их склонялось к мысли, что во всем виновата злосчастная рыба-фугу. Надо признаться, что журналистов в этом никто и не разубеждал. Колосов помалкивал, а следователь прокуратуры был слишком занят текущими процессуальными действиями. Колосов видел, что москвичи, Петровка и прокуратура все больше и больше забирают инициативу в свои руки. И с этим тоже приходилось мириться. С обысков Никита несколько раз звонил Лисоповалову. После допроса Берг тот поехал в ресторан «Аль-Магриб», где из беседы с персоналом ему удалось узнать, что свой последний вечер Мохов провел именно там, в компании Серафима Симонова. Тот свадьба была какая-то иностранная. Весь ресторан был закрыт на корпоративное обслуживание, докладывал с места Лисоповалов. А они вдвоем в отдельном кабинете гудели. Выпили порядочно. Затем Мохов уехал, а Симонов остался и чуть бузу в зале не затеял. «А на чем Мохов оттуда уехал?» «На такси?» — спросил Никита. «Узнаю, перезвоню». Лисоповалов вскоре перезвонил, сообщив, что Мохов уехал из Альмагриба на своей машине «Фольксваген Гольф», серо цвета. «Я и не знал, что у него машина есть», — сказал он. «Хотя кто сейчас у нас без колес? «Ты с его отцом будешь говорить? Узнай, что за машина и где он ее держал. Так, для порядка». В принципе, наведение справок о машине было сейчас не первоочередной задачей. Но Никита все же справки эти навёл. По словам отца Мохова, сын его и утром уехал из дома — «Тоже на машине. Примерно около 9 часов». «Интересно», — подумал Никита. «А где сейчас гольф? У дома его нет. У редакции тоже не было. Быть может, он до сих пор стоит у...» Однако в Серебряный Бор к ресторану Росеман Никита добрался только к ночи, когда с обысками и допросами было наконец-то покончено. Серостальной Volkswagen Мохова — Действительно был припаркован на стоянке у ресторана. Никита обошел его, подергал двери, заперто, сигнализация включена. В салоне пусто, никаких вещей. Впрочем, что конкретно дает эта брошенная машина расследованию дела о уже трех умышленных отравлениях? Кажется, ничего не дает. Можно осмотреть ее и завтра, при свете дня. А сейчас просто вызвать патруль чтобы они отогнали ее на стоянку ГИБДД. Он достал телефон и связался с ближайшим постом. Патруль обещал прибыть через четверть часа. Серебряный бор был тих и темен. Река катила свои спокойные прохладные волны. Пусто. Тихо. Ни прохожих, ни машин. Стеклянные в стиле хай-тек витрины Росемана тоже темны. Ресторан закрылся, не успев толком открыться никита подумал два ресторана в разных концах москвы два совершенно разных по стилю и духу места а какая похожая судьба только Магриб с его восточной живучестью выкарабкался восстановился а вот этой японской шкатулочке уже не подняться он снова через лобовое стекло заглянул в салон машины мохова собственно связи нет между этой машиной и делом между ресторанами, происшествиями, противоречивыми показаниями свидетелей, фактами, даже между смертями. Три человека отравлены одним и тем же ядом. Вот в чем вся связь. А еще в том, что они все трое знали друг друга и посещали одно и то же место Аль-Магриб. А теперь еще имеется свидетель, всерьез уверяющий, что он видел, что отравленное блюдо предназначалось вовсе не первой жертве а совсем другому человеку. Другому. Другому. Почему Симонов рассказал им все это? Почему именно сегодня, а не раньше? Не потому ли, что знал, что они уже не смогут проверить его показания через Мохова, который тоже будет отравлен? Ведь весь вечер накануне убийства они провели вдвоем. Однако экспертиза категорически утверждает, что яд — Мохов получил гораздо позже, не накануне вечером, а днем. Снова путаница. Нестыковка. Между убийством Воробьёвой и Мохова тоже видимой связи нет. Кроме факта, что Мохов давно знал всю семью Воробьёвых, знал и Елену, и Юрия. Быть может, кто-то таким образом обрубает все концы, связанные именно с ними? Тогда надо только радоваться тому, что арестованные вроде бы так не кстати прокуратуры и фсб воробьев младший сейчас недосягаем для для чего для очередного убийства никита смотрел на темные силуэты деревьев это дело это чертово дело. он ведь словно предчувствовал просто так все это не закончится так всегда бывает с отравлениями убийства не прекратятся до тех пор пока либо не кончится этот самый яд, либо... Либо не будет достигнута главная цель, ради которой этот самый яд и был пущен в ход. Только вот какова она? Главная цель — убийца-отравителя. Подъехал патрульный газик. Расторопные гаишники привезли с собой двух внештатников-понятых. И Никита решила смотреть и обыскать гольф прямо на месте, что резину-то тянуть с этой пустышкой. Вскрыли машину. Убедились при понятых, что в салоне действительно шаром покати ни забытого портфеля, ни борсетки. Колосов проверил бардачок. Там лишь ворох дорожных карт, ментоловая резинка для диабетиков, пара старых кожаных перчаток. Он порылся в глубине, извлек наружу все эти ненужные предметы. Под перчатками лежала дискета. «Гольф» забрали на стоянку к посту ДПС у «Сокола», и там же на посту Никита проверил найденную дискету на стареньком раздолбанном компьютере гаишников. На дискете была какая-то бухгалтерия. Накладные на поставку продуктов – мяса, птицы, рыбы, овощей, оплата счетов за ремонт помещения и бытовой техники, морозильные установки и гриля. Тут же единым файлом – шли счета по коммунальным платежам, налоговая ведомость и оплаченный счет за годовую аренду помещения, расположенного по адресу Фрунзенская набережная, дом. Это был адрес аль -Магриба. Файлы на дискете были ничем иным, как годовым финансовым отчетом деятельности ресторана. Колосов, досадуя, что снова, кажется, потратил время впустую, дискету все же забрал. В ней не было ничего необычного, ведь кулинарного критика мог интересовать сам процесс финансовой организации ресторанного дела. Это могли быть сведения для какой-нибудь статьи. Однако все же проверить стоило, и Никита решил утром созвониться с Потихиной или шеф-поваром Поляковым, чтобы получить нужную информацию. Но все консультации пришлось срочно отложить на потом. Потому что дело вновь обернулась совершенно неожиданной стороной.